Глава вторая. 2007 год. Старый кладоискатель. Официально безработный кандидат исторических наук Глеб Тихомиров, главным и тайным, занятием которого была черная археология, ехал к деду Ципурке, патриарху советского кладоискательства, которому недавно исполнилось 90 лет. Он не стал выводить из гаража свою Ауди, отрясся в трамвае, готовом рассыпаться на ходу в любую минуту. Последнее время ему начало казаться, что за ним ведется скрытное и очень профессиональное наблюдение. Глеб не видел своих преследователей, но ощущал их присутствие шейными позвонками. С какой стати? На этот вопрос у него не было ответа. Возможно, он таился в профессии Глеба. Молодой Тихомиров слыл среди черных археологов докой, и у него дома хранились такие уникальные раритеты, что за них некоторые коллекционеры, не очень разборчивые в средствах для достижения своих целей, не пожалели бы ни денег, ни человеческой жизни. Клан Тихомировых занимался не вполне законным кладоискательством с давних пор. Начало этому увлечению, ставшему для Тихомировых смыслом жизни, положил в эпоху Петра Великого инок Григорий, нечаянно узнавший тайну некоего артефакта, едва не стоившую ему жизни. В конечном итоге он бежал на Дон, где его приняли в казачий курень. С той поры Тихомировы только тем и занимались, что рыскали по всей Российской империи и даже за ее пределами в поисках кладов и различных древностей. И нужно сказать, делали это вполне профессионально и не без удачи, сопутствовавшей им почти во всех их изысканиях. Благодаря тайному ремеслу Тихомировы жили безбедно при всех властях. Но войны и сталинские репрессии сильно проредили их клан. И теперь кладоискательством серьезно занимался лишь Глеб и его отец Николай Данилович. Он недавно защитил докторскую диссертацию и в очередной раз подтверждал свой высокий статус – в достаточно узком мерке экспертов по древностям в Англии, куда его в качестве консультанта пригласило на некоторое время руководство Сотбиса. Примечание. Сотбис – крупнейшее в мире аукционное предприятие по продаже произведений искусства, антиквариата, мемориальных предметов и коллекций. Основана в 1744 году в Лондоне. Беккером до 1917 года функционировала исключительно как книжный аукцион. С 1930-х открыты филиалы в Амстердаме, во Флоренции, в Милане, Мадриде, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах. Конец примечания. Дед Ципурка позвонил вчера, поздним вечером. Глеб очень удивился, до онемения услышав его глуховатый голос со странным акцентом. Вообще-то старый кладоискатель был то ли чех по национальности, если судить по имени, то ли поляк, если принимать во внимание его отчество, но всю свою сознательную жизнь прожил в России, и мог бы за долгие годы изучить русский язык досконально. А нет, в его речи иногда проскакивали явно иноземные, хоть и славянские словечки и обороты. Наверное, Ципурка таким образом выражал глубоко упрятанный протест, присущий всем окраинным славянским народам по отношению к старшему, более сильному и значимому в мировой истории брату, русскому народу. Почти каждая нация считает себя пупом земли, а уж братья-славяне в этом отношении всех перещеголяли. Особенно отличаются поляки. Они носятся со своей очень цивилизованной прозападной речью посполитой как дурак с писаной торбой, обличая Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но Глеб, историк по образованию, почти наверняка знал, что именно служит польскому панству постоянным раздражителем. Братки-католики никак не могут простить Минину и Пожарскому их славных деяний. Будучи во главе народного ополчения, Эти два народных героя дали такого пинка под зад польской шляхте, захватившей Москву и мечтавшей навсегда покончить с Русью, что ее последышем и до сих пор больно. Что касается чехов, то к славянам они уже имеют весьма отдаленное касательство. Они меченные и окатоличенные... Чехи во все времена по отношению к России старались в глазах Запада выглядеть святее Папы Римского. А уж Ватикан никогда не пылал страстной любовью к православным христианам. Скорее наоборот. Цепурка попросил, чтобы Глеб срочно к нему приехал. На вопрос «Зачем?» старый кладоискатель довольно туманно ответил. «Тебе будет интересно». Глеб недоумевал. Ему хорошо было известно, что Ципурка всегда соперничал с Тихомировыми. Конечно, это соперничество не превращалось в нецивилизованную разборку. При всем том Ципурка имел шлихетный гонор и честь, но мирок, в котором они вращались, был настолько мал, что любое неосторожное движение заканчивалось или оттоптанной ногой, или синяком на ребрах. В общем, Глеб был сильно заинтригован. Ципурка не слыл пустословом, поэтому его намек Глеб понял как и должно. У деда было нечто. Какой-то уникальный артефакт, способный заинтересовать такого доку в археологии, как Тихомиров младший. Ведь старый кладоискатель точно знал, что Тихомировы на Микину не размениваются. Дед Цыпурка жил в пригороде, в старом купеческом особняке. В свое время, сразу после войны, особняк хотели взорвать, чтобы расчистить участок под новое строительство, потому что для одной семьи по советским меркам он был великоват, а для коммуналки слишком неудобен. Кроме того, от здания остались одни лишь стены, под которые и заложили взрывчатку. Увы... Вместо мощного взрыва, который должен был разрушить особняк, получился большой пшик. Метровые толщины стены, сложенные из очень прочного красного кирпича по специальной технологии с применением яичного белка, устояли. Наверное, мало заложили взрывчатки». Ну а потом все произошло, как и должно было произойти в плановой социалистической экономике. Материал израсходован, в данном случае взрывчатка. Да, имеется подтверждающая документация. Смета выполнена, конечно, на все сто процентов. Вот и отлично. А дальше хоть трава не расти. Конечный результат уже никого не интересовал. Так и простояли кирпичные стены до Хрущевской оттепели, пока на них не обратил внимание Ципурка. Уж больно понравился ему бесхозный участок, на котором вырос целый лес, скрывающий здание от нескромных глаз. Ципурка подмазал, кого следует, и когда реставрированное строение приобрело прежний вид, Претензий со стороны властей к нему не было, хотя особняк получился вызывающе большим и шикарным. Естественно, для гражданина страны советов, которому были положены от щедрот родного государства пять соток тощей землицы и разрешение на строительство дачного домика размером с собачью будку. Трамвайная Остановка находилась неподалеку от дома цепорки. Глеб, стоя на задней площадке вагона, наблюдал, не следует ли за трамваем какая-нибудь подозрительная машина. Но его опасения оказались безосновательными, и когда он покинул трамвай, то оказался на остановке один-одинёшеня. Калитка. В высоких кованых воротах поражала вычурностью ее тоже сработал кузнец, но он явно был человеком неординарным, потому как в ковке чувствовались мотивы барокко, что для человека малообразованного оказалось бы слишком мудрено, даже если ему дать хорошие чертежи. Так тщательно и сознанием дела приладить все детали ворот и калитки! Мог лишь большой мастер. Глеб долго нажимал на кнопку звонка, пока не раздали шаркающие шажки, и на дорожке, вымощенной импортной тротуарной плиткой розового цвета, появился дед Ципурка. Он был невысокого роста, седоволос, несмотря на весьма преклонные годы, его шевелюра почти не поредела и худощав. Подойдя к воротам, Цепурка нацепил очки и некоторое время внимательно всматривался в лицо Тихомирова-младшего. — Здравствуйте, Вацлав Станиславович, — бодро сказал Глеб. — Не узнаете? Они не виделись семь или восемь лет с того момента, когда совсем еще юный Тихомиров-младший собирал материал для кандидатской диссертации — У Ципурки было несколько старинных раритетных книг, и он оказался настолько любезен, что дал Глебу возможность с ними поработать. Естественно, в стенах своего дома. Работа эта продолжалась почти две недели, и за это время одинокий старик проникся к молодому представителю, конкурирующей с ним династии Тихомировых, большим уважением. А все потому что у Глеба на любой его каверзный вопрос по части оценки антикварных вещей всегда был на готове очень обстоятельный, аргументированный и точный ответ. — Ну как не узнать? — улыбнулся Ципорка. — Тебе никто не говорил, что ты похож на афганскую борзую. Извини за сравнение. Такой же... Высокий, худой, поджарый, быстрый, даже молниеносный. В решениях и чрезвычайно эффективный в поиске. Наслышан я о твоих подвигах на ниве кладоискательства. Наслышан. Завидую. Эх, где мои молодые годочки? Что вы, Вацлав Станиславович, засмущался Глеб. Это всего лишь слухи. — А, перестань! Ишь, зарделся, как девица красная. Ты ведь знаешь, что я не пользуюсь непроверенной информацией. — Заходи. Ципурка повернул ключ в замке и отворил калитку. — А то я уже заждался тебя. Глеб снова покраснел и покаянно опустил голову. Он опоздал почти на час. Ну, так вышло. Особняк выглядел, как новогодняя игрушка. Он блистал недавно вымытыми окнами и новой крышей светло-салатного цвета из металлопластика. Что касается живой природы на участке, то над ней явно потрудился искусный садовник. Все было ухожено и настолько красиво особенно цветочной клумбы, что Глеб даже замедлил шаг, дабы насладиться зрелищем приятным глазом. — Вы не боитесь жить в одиночестве? — спросил Глеб. — Времена нынче смутные, много всякой швали развелось, а у вас здесь окраина, и на участке растет целый лес. — Что ты, мил дружочек, мне ли в мои годы Чего-то бояться. Ципурка засмеялся, задребезжал жестяным смешком. Но ты прав. Береженого Бог бережет. Это правило я исповедую издавна. Потому и дожил до преклонных лет. Несмотря на нашу весьма небезопасную профессию, он снова хихикнул. Так и быть. Покажу тебе своих защитничков. С этими словами он тихо по-особому посвистел, и Глеб неожиданно оказался в окружении трех здоровенных псов. Они не лаяли и даже не имитировали нападения, лишь скалили внушительного размера клыки, И смотрели на молодого человека такими нехорошими взглядами, что у него мурашки побежали по коже. Переборов страх, Глеб определил, что перед ним американские стаффордширские терьеры, бесстрашные бойцовые псы. Все они были одного роста и возраста и походили друг на дружку, как две капли воды. поджары, мускулисты, рыжие, С белой грудью. Наверное, их рожала одна сука. Тихомиров-младший разбирался в породах собак и знал, как противостоять их нападению. Эту науку Глебу преподал отец. Полуподпольная деятельность черных археологов всегда таила в себе много разнообразных опасностей. И псы входили в ареал оружия, которые применяли друг против друга, неразборчивые в средствах конкуренты или охран. Загрызенный псами и кладоискатель в принципе не может вызвать повышенного внимания к своей персоне со стороны правоохранительных органов. — Круто, — сказал Глеб. — Эти зверюги и сожрать могут. А вы сами их не опасаетесь? Ну, не ровен час... Запомни, мил дружочек, простую истину. Как ты относишься к животным, так и они будут к тебе относиться. Я с моими мальчиками. Дед Ципурка любовно потрепал за загревок ближнего пса. Строг, но справедлив. И они это понимают. Им известно, что они обязаны меня защищать, поэтому мои мальчики готовы загрызть любого злоумышленника, который рискнет причинить мне зло, хотя я и не натаскивал их на смертоубийство. Ну, кто бы в этом сомневался, что стаффордширские терьеры в состоянии перегрызть человеку глотку?» пробурчал Глеб, бочком продвигаясь к спасительной веранде. Ципурка коротко рассмеялся, свистнул, и псы исчезли в мгновение ока, словно сквозь землю провалились. В особняке было на удивление пусто, хотя раньше в комнатах стояла антикварная мебель разных эпох, а на полу лежали дорогие персидские ковры ручной работы. Старый кладоискатель Любил богатство и комфорт. Создавалось впечатление, что дед ципурка готовится съехать на другую квартиру. «Вы продаете дом?» — не сдержал Глеб любопытства. «Нет», — ответил Сипурка. — «я с ним прощаюсь». «То есть?» «Ухожу я, мил дружочек, туда!» Старый кладоискатель ткнул пальцем в потолок. Я и так зажился на этом свете. Да что вы такое говорите? Хочешь сказать, что человеку неведомо, когда наступит его конец? Да, именно так. Согласен, ты прав. Это непреложная истина. Но я видел вещий сон, а снам я верю. Правда не всем, лишь некоторым. Они приходят как откровение. Ты просыпаешься и уже точно знаешь, что сон сбудется. Глеб не стал спорить, лишь индифферентно пожал плечами. Похоже, у дедушки крышу начало сносить. В его годы это понятно и простительно, — Что касается мебели и тех раритетов, что еще остались у меня от прежних моих подвигов, — продолжал Ципурка, — то почти все я раздал своим детям и внукам, дабы потом они не устроили на моей могиле дележ наследства с мордобоем и судебными тяжбами. — Разумно, — сказал Глеб, неприкаянно рассматривая пятна на обоих. «Надеюсь. Ну, пойдем в кабинет. Он остался в неприкосновенности. Там я и сплю».